Часть 2. Заветы. Нет судьбы другой, кроме той, что мы сами выбираем себе. Глава 16. И все-таки любовь побеждает всегда. Об этом я думаю, глядя на Сару, завалившуюся прямо в одежде и туфлях на больничную койку Кулли. Она смеется, когда он шутит про ее ногу и выглядит абсолютно счастливой. Он кормит ее противным больничным желе, а она, хохочая и кашляя, разбрызгивает его по всей палате. Их смех слышен даже в коридоре, когда я иду в уборную отмывать желе со своих джинсов. «Клянусь, я не собирался нарушать больничный покой!» Лопаясь со смеху, твердит Улерик, пришедший возмущаться их поведением медсестре, когда я возвращаюсь. «У меня просто вздутие!» С серьезным видом говорит он, показывая на одеяло, которым накрыл Сару, чтобы ее не заметили. Я зову врача, гневно бросает та, покидая палату. Не понимаю, чем мы им помешали, ржет он, откидывая одеяло, под которым корчится со смеху покрасневшая Сара. Такими, наверное, и должны быть отношения. Если вы не ржете, находясь с любимыми почти все время, то, что вы вообще делаете вместе, зачем вам все это? Привез вам форму». Наконец возвращается Бьорн, Входит в палату, ставит пакеты на подоконник и первым делом обнимает меня и зарывается носом в мои волосы. Вот так просто. Так открыто. И почему я вообще задумываюсь о возможности отношений, которые не запрещает ни Библия, ни закон? Своими сомнениями я словно оскорбляю не только Бьёрна, но и самого Бога, если тот существует. «Как-то Мэкман». Я прижимаю щекой к его груди. От него идет согревающее тепло. Приняла все объяснения, проблем не будет. «Наверное, соскучилась по твоему папочке», — Смеется Ульрик. «Давно он не баловал ее своим вниманием». «А у тебя швы не разойдутся так хохотать?» Интересуется у него Бьорн. отпуская меня. Он подходит к другу, и они обмениваются рукопожатиями. «На мне все заживает, как на собаке». Радостно делится Улли, задирая больничную сорочку. «Ух ты!» — голос Бьорна звучит ошарашенно. «Я тоже спешу посмотреть, как там рана Ульрика». «Ей как будто недели две или три», — прикидывает Бьорн, разглядывая кожу под повязкой, которую пальцами приподнял Ульрик. «Уговариваю отпустить меня домой, но они все никак. Да бесят, обернусь медведям прямо тут, заставлю их побегать». На этот раз он смеется один, а мы напряженно переглядываемся. «Да все будет нормально, умоляю, не смотрите так!» Морщится ули «Поскорее бы этот момент наступил! Я чувствую силу, я готов надрать задницу этой стерве Ингрид и её прихвостнем!» Он опускает сорочку и обнимает Сару за плечи. «Эй, малышка, ты чего? Ты не так поняла, меня интересует только твоя задница, ничья больше!» «Иди ты со своими шуточками!» Злится она, отворачиваясь. Тебе рано сейчас возвращаться к учебе и тем более спорту, пока мы не будем уверены, что ты не начнешь превращаться во что-то большое и страшное прямо на людях, и сможешь это контролировать. Мы не позволим тебе вернуться к обычной жизни. А если это вообще не случится, усмехается он. Буду сидеть дома до конца жизни. Мы все очень переживаем, говорю я. Я заезжал домой, вступает Бьорн, бросая взгляд на друга. Кайя предложила дозу своей крови для тебя, но я отказался. Пока. Потому что так мы можем вообще не узнать, какие трансформации с тобой произошли. Пожали сестренку Бьорн. самоуверенно ухмыляется Ульрик. Она и так стала пожизненным донором для тебя и Ней. И если с тобой все более-менее ясно, и стоп-доза тебе требуется только на время спортивных состязаний, то ради Ней Кайя вынуждена колоть себя каждый день. Вряд ли это приятно и полезно для здоровья. Думаешь, я не думаю об этом? Хмыкает Бьорн. Если найдется средство, которое избавит их обеих от необходимости жертвовать кровью и принимать ее ежедневно, я заплачу за него любую цену. Кстати, он достает из кармана свежую пробирку и меняет ее местами с пустой на моей цепочке. Не забудь принять перед сном. Я принимала утром. А лишним не будет, говорит Бьорн, пряча цепочку, мне под свитер. А вы бы только видели эту воительницу, обращается он к друзьям. Ночью гонялась по снам, пытаясь выследить хульдру, а утром я застал ее дерущейся с моим отцом в келье дяди. Она, видите ли, уговорила его потренировать ее, сражаться. И для первого урока выбрала не что-нибудь, а сразу бронзовую каму, боевой серп Фрейра. Так получилось, стану я, смущаясь их взглядов. Он первым попался под руку. Теперь будь с ней осторожен хочет Ульрик. Одно лишнее слово ячик. «Прекрати!» — хихикает Сара, толкая его в плечо. «Часы посещения окончены», — врывается в нашу маленькую дружескую идиллию пожилой доктор. «Пациенту нужен отдых». Сара соскакивает с постели Ульрика, одергивая юбку. «Самое ужасное в этих больницах — это ранний отбой», — глядя на врача, сетует тули Отсутствие пенных вечеринок и коктейлей еще можно как-то пережить, но это... Как остроумно, молодой человек. Бросает на него ехидный взгляд доктор. Рад, что вы так быстро идете на поправку. Все благодаря вашим стараниям. Отвешивает ему шутовской поклон Улли. Ладно, до встречи завтра. Торопливо целует его Сара. Надеюсь, уже не здесь, а на свободе. Продолжает улыбаться врачу Ольрик. Мы машем больному на прощание, забираем пакет с формой и нехотя вываливаемся из палаты, а затем выходим на улицу. У Бьерна звонит телефон. «Отец», — говорит он, глядя на экран смартфона, — снимает трубку. «Да, хорошо, да». Затем убирает телефон в карман. «Отвезу вас и поеду домой, папа хочет поделиться новостями с глазу на глаз. Видимо, эта дамочка крепко взялась за него». Бьорн провожает нас до своего внедорожника и помогает Сариу сесть внутрь. Он договорился с доктором, чтобы тот дал Ульрику снотворное. Так мы все будем спокойны, что ночью с ним ничего не случится, пока никого из нас не будет рядом. «Спасибо», — кивает она, — «меня беспокоят его легкомыслие». Он просто еще не знает, каково это, ощущать, как ломаются твои кости, лопаются глаза и как тело, трансформируясь, обрастает шерстью, Поверь мне, зная, что его ждет, он бы так не веселился. Я хочу быть рядом, когда это случится с ним, признается Сара. Лучше тебе быть подальше, качая головы, говорит Бьорн. Можешь мне поверить. Затем он садится за руль, дарит мне полную уверенность и улыбку и срывает автомобиль с места. Только мне известно, сколько переживаний таится за этим его обманчивым внешним спокойствием.